Глава 15 Политический выбор. Демократия или опричнина? А зачем, собственно, если вдуматься, нужна демократия? То есть система власти, основанная на регулярных всеобщих выборах и разделении ветвей власти. Зачем это нужно вообще и России в частности? Ответ вовсе не очевиден. Или, скажем так, очевиден не для всех. В российской либерально настроенной оппозиционной среде Бытует мнение, мол, все и так прекрасно понимают, что демократия — это хорошо, а кто не понимает, тот притворяется. Но это глубокое заблуждение. Ведь даже в самой либеральной среде встречаются ярые антидемократы, убежденные, что демократия — это удел избранных. А уж в нелиберальной среде противники демократии в России вообще преобладают. Просто не все из них высказываются на эту тему определенно, предпочитая отмалчиваться. Поэтому вопрос, должна ли Россия быть по-настоящему демократическим государством, до сих пор остается открытым. Проще всего было бы списать демоскептицизм на косность или малокультурность, но все обстоит гораздо сложнее. Во-первых, среди противников демократии немало высокообразованных интеллектуалов, а не только оболваненные режимом обыватели. Во-вторых, есть много реальных проблем в современной демократии, которые сегодня дискредитируют ее в глазах людей, с самыми разными политическими взглядами. В-третьих, и это, пожалуй, самое главное, в России демократический опыт мизерный, тогда как противоположный ему опыт авторитарного правления обширен и по инерции внушает многим гораздо больше доверия. При этом надо иметь в виду, что Россия — это атипичная диктатура. Русский авторитаризм по-своему уникален и не раз демонстрировал свою способность к модернизации. По мере эволюции российская политическая система сформировала собственный оригинальный ответ на вызовы истории, который можно условно назвать «перманентной опричниной». Эта система не так примитивна, как многим кажется. Суть опричнины в разделении власти на внешнее и внутреннее государство где внутреннее государство контролирует внешнее и является скрытой политической силой. Изобретенная еще Иваном Грозным опричнина претерпела множество видоизменений. Внутреннее государство называлось в разные времена по-разному — двор, компартия, кооператив озера, но суть оставалась прежней. На регулярное государство, поверх всех его законов и институтов, накладывалась сетка неформальной власти, не прописанной никакими законами. Власти надсмотрщиков, стоящих над законом и живущих за счет привилегий. Это специфическое российское вечное средневековье, меняющееся, постоянно приспосабливающееся к новым условиям, но так никуда до конца и не исчезающие В историческую память народов вшито представление о магической силе этого средневековья. И люди помнят, что попытки уйти от привычной парадигмы заканчивались каким-нибудь смутным временем. Здесь не надо никакой пропаганды, это первая рабочая ассоциация российского массового политического сознания. Поэтому феномен повторного увлечения сталинизмом, о котором сегодня много спорят, нельзя воспринимать упрощенно, лишь как следствие оболванивания людей телевизором. У него довольно глубокие корни, не говоря уже о том, что у значительной части общества симпатии к Сталину и его методам управления страной сохранялись даже во времена самого разгула демократии. Конечно, эта часть общества отнюдь не всегда вела себя так же агрессивно и беззастенчиво, как сегодня, но своим принципам она не изменяла ни на йоту. В основе таких стойких симпатий вера в эффективность сталинских методов управления особенно если необходимо быстро мобилизовать ограниченные ресурсы для достижения конкретного результата. Весомая часть общества в России и сегодня убеждена в наличии у сталинизма модернизационного потенциала. И это реальность, с которой приходится считаться. Разговоры о Сталине и даже Иване Грозном, как об эффективных менеджерах, велись в России задолго до появления Путина. Просто им не придавали значения, отмахивались, как от ерунды. Выясняется напрасно. Нужны не эмоции, а аргументы. Пока первых больше, чем вторых. Возражения по существу, которые либеральная часть общества выдвигает против сталинизма, а значит в пользу демократии, сводятся в основном к двум позициям – этической и экономической. Этическая позиция напоминает о цене вопроса – миллионах жизней, которыми была оплачена сталинская победа. Экономическая позиция констатирует – уже полвека спустя страна распалась на части. Не в последнюю очередь, потому что явно отстала, в своем экономическом развитии от демократических стран. Аргументы этического порядка сталинисты обычно парируют тем, что демократия тоже отнюдь не всегда являлась на свет в белых одеждах. Мол, и демократические революции нередко сопровождались массовыми жертвами. На аргументы экономического порядка сталинисты отвечают, что роковое отставание произошло потом, уже в послесталинскую эпоху. Кому-то может показаться, что они правы. И модернизационный потенциал тоталитарного общества по-настоящему безграничен. Но это впечатление быстро улетучится, если принять в расчет длительные исторические циклы. Действительно, и Петр I, и Сталин достигли некоторых экономических высот, взнуздав страну. Но уже к концу их жизни, через одно-два поколения после начала реформ, то есть через 20-40 лет, начиналась непреодолимая стагнация, корни которой уходили именно в эпоху Великих Побед. В конечном счете эти победы, как следствие революции, и оказывались причиной системного отставания. Из-за авторитарной природы модернизаций Россия развивалась от революции к революции. По алгоритму «шаг вперед» и «два шага назад». И с веками маятник потрясений раскачивался только сильнее. Сравнивать надо не авторитарную модернизацию с архаикой, как это у нас обычно делается, а эффективность авторитарной и не авторитарной модернизаций на длительных отрезках времени. Там, где господствовала демократия, развитие шло более равномерно, с меньшими колебаниями исторического маятника, что на больших отрезках времени давало обществу огромную форму. Терпение людей не истощалось под гнетом автократии, не выплескивалось в кровавую гражданскую, не превращалось в истощающую апатию под бессменным правлением геронтократических лидеров. А просто одни политики мирно менялись на других. Один политический курс сменял другой, и общество галсами шло против ветра различных жизненных невзгод. В итоге, при всех жертвах, положенных на алтарь авторитарной модернизации, Россия каждый раз снова и снова оказывалась в положении догоняющей. В этом положении она находится и сейчас. Стратегически, если смотреть не себе под ноги, а вдаль, на долгую историческую перспективу, для России альтернативы демократии не существует. Иначе, рано или поздно, очередной размах революционного маятника просто уничтожит Россию как государство. Амплитуду этого маятника можно погасить только с помощью демократии. Но вот вопрос. Какая именно демократия нужна нашей стране и как ее выстроить с минимальными издержками? Задачу придется решать сразу на двух уровнях. Во-первых, России необходимо выстроить демократический фундамент, сделать то, что уже давно сделано в западной части Европы. Но не только наверстать упущенное, но и учесть те новые вызовы, ответы на которые ищут современные западные демократии, испытывающие сегодня серьезные затруднения. Нельзя сначала создать демократию образца 19 века, а именно это все и пытаются делать, и тут же начать ее перекраивать. Демократическая классика нормально уже не работает нигде. Ее время ушло. В информационном обществе бессмысленны и бесполезны механизмы политической мобилизации, изобретенные в середине 19 века. Мы каждый день видим, как стагнирует партийная система, не способная более исполнять свои функции. В России придется сразу строить демократию 21 века перепрыгивая две ступени за один раз и доказывая правоту евангельской заповеди о последних, которые могут стать первыми. Что значит создание фундамента демократии в России? В мире есть сотни определений демократии и десятки разных ее теорий. Не стану пытаться сформулировать принципиально новый взгляд на предмет или повторять какие-нибудь банальности. Так или иначе, демократическим будет признан тот строй, где в принятии политических решений последнее слово принадлежит обществу, включая все его меньшинства. Не части общества, имеющие право голоса по некоему цензу, материальному, образовательному, этническому и так далее, а всему взрослому и дееспособному населению страны. В этом отношении демократизм стран, где имеется слишком много неграждан, всегда будет оставаться для меня под вопросом, несмотря на все исторические предпосылки такого положения вещей. Сразу оговорюсь, что речь идет не о воссоздании, а о создании такого строя впервые в истории России, здесь. У нас право решающего голоса обществу фактически не принадлежало никогда. Ни в самые вегетарианские давние времена, включая короткий период между февральской и большевистской революциями, не будем путать анархию с демократией как организованным процессом. Ни в такие спорные годы недавней истории, как 90-е. Отсутствие ярко выраженных политических репрессий, является необходимым, но отнюдь недостаточным признаком демократии. Российская политическая система была в конце 1993 года, после вооруженного столкновения со сторонниками Верховного Совета, абсолютно осознанно сконструирована таким образом, чтобы вывести фигуру президента за рамки провозглашенного, но так и нереализованного в жизни разделения властей. В этом плане Конституция посткоммунистической России не ушла далеко от конституционных законов самодержавной империи. Все это в итоге и привело к тотальной деградации государственности в России, к сосредоточению власти в руках президента и его окружения, а впоследствии к восстановлению неототалитарного режима. Итак, основополагающий вопрос при создании в России демократии – как втолкнуть верховную власть в систему разделения властей, включить ее в общий баланс сдержек и противовесов, поставить «дип-стейт» под контроль общества, а то и вовсе ликвидировать его сакральное значение. Это чисто институциональная задача, которая может и должна быть решена конституционно-правовыми методами в рамках общей политической реформы. Возможно, на данном этапе лучший способ ее решения — переход к парламентской демократии. Так или иначе, в России не должно оставаться политической институции как бы она ни называлась, которая возвышается над всеми другими ветвями власти и имеет полномочия, неуравновешенные симметричными полномочиями других ветвей. Только в этом случае золотая акция демократии останется у общества, а не будет экспроприирована группировкой, близкой к верховному правителю. Но даже если реализовать столь глубокую институциональную реформу на практике, сделает ли это Россию успешным и демократическим государством? Ответ не выглядит простым. Демократическим — да. Успешным — нет. Причина такой неоднозначности в тех системных вызовах, и сбоях, с которыми демократия сталкивается сегодня повсеместно, не только в России, но и во всем мире, в том числе на Западе, в своей «Альма-Матер», просели прежде всего электоральные механизмы, в основе которых работа партийных машин. В условиях развитого информационного общества партии перестали быть единственными и даже главными инструментами политической мобилизации. В наши дни такими инструментами стали компактные и мобильные группы активистов, не имеющие широкого представительства в массах, но способные при достаточном ресурсном обеспечении очень быстро установить с ними контакт через современные медиа и направить движение масс в желательном для себя направлении. При этом возможные источники ресурсного обеспечения в современном мире весьма диверсифицированы и с трудом поддаются публичному контролю даже в обществах с устойчивыми демократическими традициями и стабильными государственными институтами. Значение этих перемен в функционировании демократии неоднозначно. С одной стороны, они делают политическую систему более динамичной, адаптивной и, естественно, открытой. С другой, открывают широчайшие возможности для манипуляции общественным сознанием, провоцируют нездоровый популизм и тем убивают саму суть электорального процесса. Пока не очень ясно, как научить демократию работать в принципиально новых условиях. Одно ясно совершенно. Если выстроить в России лишь демократию вчерашнего дня, то вопреки всем усилиям и понесенным жертвам она не заработает и весь проект окажется провальным, еще не начавшись. А сама идея демократии дискредитируется еще больше. Выходит, у России нет иного выбора, кроме как попытаться стать не просто демократическим, а самым передовым демократическим обществом, при созидании которого задействованы новейшие политические технологии. Трудность в том, что подсмотреть, как это делается у других, тоже особенно негде. Мы обречены вновь стать страной социального и политического творчества, в который раз. И происходит это не по нашей собственной воле. Просто у других есть возможность потянуть время, поэкспериментировать имеющийся политический капитал. А у России такой возможности нет. Нам и так, и так надо строить демократическую систему почти с нуля, а значит, совершенно по-новому, на свой страх и риск, полагаясь больше на свою интуицию, чем на чужой опыт. Эту проблему недооценивают некоторые российские либералы-западники, слишком догматически относящиеся к подходам, наработанным в Европе. Кроме обязательной программы демократии, сводящейся в первую очередь к грамотному исполнению институциональных реформ, призванных разрушить российское самодержавие системой разделения властей, Россию ждет большая демократическая произвольная программа, от качества исполнения которой в значительной мере и зависит общий успех. И эта программа не будет простой. Степень сложности демократической системы должна быть адекватна в степени сложности современного общества. Позволь себе аналогию. И в мелком торговом предприятии, и в гигантском международном концерне действует один и тот же принцип. Акционеры, участники, принимают главные решения большинством голосов. Но механизм реализации права большинства у этих фирм разный. Гигантский многопрофильный концерн не может управляться так же, как маленькая лавка. В нем заложено множество специальных механизмов, предотвращающих возможность совершения большинством ошибок на деле довольно частых. Механизмы, гарантирующие права меньшинства, но мешающие ему тормозить работу предприятия и злоупотреблять своими правами. Также и в государстве демократия – это очень сложная система, возможно, более сложная, чем авторитарная власть. Причем это всегда индпашив под конкретную страну и исторический момент. Сделать такую работу для огромной, территориально, культурно, природно-климатически разнообразной России непросто. Отсюда и мысль, что надо экспериментировать с парламентскими формами. Допускать асимметрию и, конечно, выводить как можно больше решений вниз, децентрализовать все, что поддается децентрализации. Надо исходить из того, что реальной, классической партийной системы в России как не было, так уже никогда и не будет. Стало быть, электоральный механизм мы выстроим вокруг чего-то другого, того, что приходит ныне на смену традиционным партиям. Ко всему этому надо готовиться сейчас, незамедлительно разворачивая дискуссию о политической форме будущей российской демократии не откладывая поиск решений на потом, потому что потом времени уже не будет. И это должны быть не пустые заклинания о пользе демократии и не трёпа о её общих принципах. Это должен быть разговор о деталях с привлечением экспертов и максимально широкого круга интересантов, ведь именно в демократических деталях прячется авторитарный дьявол. Его-то мы и просмотрели в самой лучшей Конституции 1993 года. Нельзя, чтобы эта ошибка – Повторилось.